Глава 17 Следующие минут пять мы выясняли, есть ли эльфы в Мариэле. Оказалось, что нет. Затем уточняли у Ирлива, отличаются ли эльфы из Лилирея от тех, что живут в Ферине. Оказалось, что да. У лилирейских эльфов немного иная форма ушной раковины. И, наконец, долгожданный стук в дверь, и вплылая Алина. К моему совету насчет короткой юбки, и Алина прислушалась в полной мере. «Даже мое платье длиннее, чем ее». «Сейчас обрезала, что ли? Чудеса!» и алина входи, присаживайся». Я кивнула белазару указав на место рядом с Асбертом, и он быстро поставил туда чистую посуду и приборы. «Спасибо», — прозвенела та. «Хочу вам представить дочь светлого леса, Лэри и Алина». Да, Лине удалось произвести первое впечатление. Обе леди с нескрываемым изумлением уставились на её коротенькую юбочку, хотя мои наряды не смутили их ни разу. Похоже, эльфийки такие платья не носят.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 В дверях появился асперт. «У меня болит голова. Думаю, ваш земной напиток мне поможет, Леди Виктория». С каменным лицом он направился к своему стулу, не замечая алины И только собираясь сесть, споткнулся с недоумением, уставившись на неё. «Ваше Высочество, это гостья из светлого леса Лэри и Олина. Она пробудет в моём доме некоторое время», — представила я девушку. «Срок пребывания озвучивать не стала, а то вдруг мне захочется выставить её через час». и алина А это его высочество, принц Асберт, из мира Мариэль. «Какая приятная неожиданность!» — проворковала эта штучка, стрельнув глазами в сторону принца. «Рада знакомству!» «Взаимно!» — обалдело произнёс Асберт. «Ага, похоже, впечатлился. Это ещё что? Вот когда она встанет из-за стола...» «Извини, Асберт, но ты сам напросился. Не то чтобы я желала тебе зла, но за ошибки надо уметь платить». Асберт тем временем сел за стол, и Алина начала свою партию.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 Князь приехал с баронетом и графом, а вот сыновей в этот раз не привёз. Ваша светлость. Я с приветливой улыбкой встречала его на крыльце. Граф Маве, баронет дигон рада вас снова видеть в моём доме. Леди. Мужчины по очереди приложились к моей руке. Восхитительно выглядите, леди. Кирин лукаво улыбнулся. Всё же земная мода приятна для мужских класс. Поверьте, далеко не вся. Я рассмеялась. Не думаю, что вы оценили бы некоторые шедевры.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 которым демоны относились несколько снисходительно. Я представила их. Пару мгновений мужчины приглядывались, после чего одновременно сделали шаги навстречу друг к другу и обменялись рукопожатием. Ну что ж, демон принял Кирина. Посмотрим, что будет дальше. Король Албрет прибыл через полчаса. Ага, тоже не вытерпел. А ведь оба писали, что приедут после обеда. Хорошо, что я дала Любави указания не слушать их обещаний, а заблаговременно готовить на всю эту толпу.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 Впрочем, думаю, вам лучше обсудить это с ней. Спасибо. Он пожал мне пальцы. Я вам безмерно признателен. Неневия молчит, но я же видел, как ей хорошо. Господин маркес обратилась я к последнему важному гостю. «Леди», — придворный маг усмехнулся, — «у меня к вам потом будет приватный разговор. Мне интересно, что вы такое сотворили с нашим кованом». «А что с ними?» — я напряглась. «Я же вроде всё вам рассказала в прошлый раз». «О, леди, вы превзошли саму себя». Маг переглянулся с королём. «Такого рвения на службе во благо королевства и такого желания зачистить территории Ферина от нежити и нечисти мы, право слова, не ожидали». «А, — успокоилась я, — так я именно этого от них и хотела». За моей спиной хмыкнул и релиф, но промолчал. «И всё же я приятно удивлён, но счастлив, что ваши дары не коснулись меня лично», — Маркес усмехнулся. «А вот зря», — проворчал Албрит. «Как был ты жадиной, так и остался». «Неужели лежал городному королю какого-то несчастного кресла?» Рассмеявшись своей старой, судя по всему, шутке, мужчины направились в замок. И снова я представляла всех друг другу и наблюдала за реакциями. Король снял с себя иллюзию, только когда трое правителей с советниками уединились в переговорной. И Алину тоже выставили, хотя она чуть ли не мёртвой хваткой вцепилась в руку слегка очумевшего Асберта, но леди её увели, пообещав показать чудесное море.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 Объяснила я удивлённому Ренарду, услышавшему про красный суп. «А что? Больно уж у вас повариха хорошо готовит», — Албрид хохотнул. «Ренарт, а водку вы уже пробовали?» «Великолепный напиток. Ни гномская, ни гоблинская самогонка ей в подмётке не годятся». «Водка — это крепкий алкогольный напиток. Это я снова демону». «Водка будет, разумеется. Правда, я полагала, что вы захотите её к ужину. Вам ведь ещё работать». «Это да», — Кирин кивнул. «Так всё же, чем нас угостят на обед из земной кухни?» «На первое — колья. Густой суп из жирных сортов рыбы», — ответила я на их вопросительные взгляды. «В бульон добавляются солёные огурцы, лимонный сок и много пряностей. Впрочем, давайте всё остальное останется для вас сюрпризом. Но, обещаю, этого вы ещё не пробовали. Вы нас интригуете, леди. А после обеда я тоже хочу вам кое-что показать. Думаю, вам понравится».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 Итак, господа, присаживайтесь. Ваше Величество, Ваша Светлость, Лорд. Я, наконец, перестала говорить Ренарду Ваше Величество после его тактичного объяснения, что вообще-то он главенствующий рот а не король. Примерно как наш император. Так что, обращаясь к нему как к королю, я сильно принижаю его статус. Но, блин, откуда мне было знать? Сказал бы сразу. Постояв пару минут в ожидании, пока они рассядутся, я прошла к своему столу. Вот это экземпляр земной техники, называемый компьютером. Объяснить принцип его работы не смогу, я всего лишь пользователь. Скажу только, что работает он от электричества, поэтому в ваших мирах недоступен. Используется для огромного количества нужд и в первую очередь для учета финансов разных данных и работы с текстами. Именно последнее я и хочу вам продемонстрировать. По моей подсказке в Московской академии магии на Земле программисты, ученые, написали специальные программы, которые позволяют вводить текст на ваших языках. «Например, вы, Ваше Величество», — взглянула я на Албрита, «пожелаете написать некое послание в Лили Рею или Мариэль, причем в нескольких экземплярах. Для этого вам самому или вашему секретарю пришлось бы освоить алфавит этих миров. А с помощью этой техники я или моя помощница за совсем небольшой интервал времени можем перепечатать текст на нужном языке, считайте, что перевести, и распечатать в любом количестве». «Ну-ка, продемонстрируйте», — вмешался Маркес. «Хорошо», — я села за стол. У меня сейчас подключена клавиатура с алфавитом Мэриэли. Продиктуйте мне любой текст, а я его введу. Так, Маркес нахмурился и сосредоточился. Печатайте. Лорду Ренарду от придворного мага Филерии Маркеса. Дальше маг наговорил текст, который я вбила в документ. Достаточно, покажите. Ну, я и показала. Распечатала в нескольких экземплярах и вручила всем трем владыкам. Великолепно. Оценил демон и протянул лист сыну. Ни один из наших лучших каллиграфов не смог бы написать так аккуратно и мелко. Подобный документ выглядит идеально. Согласен, подтвердил Кирин. А на нашем языке такое можно? Да, ваша светлость. Подождите немного, я поменяю клавиатуру. Через несколько минут я печатала то, что мне диктовал Кирин. И снова все восхищались идеальной красотой и ровностью рун. Ваше Величество, а вот я уже заранее набирала текст на языке Ферина. Обратилась я к королю, протянув лист к и Лизару. Тот подошёл, забрал его и отнёс Албриту. Восхитительно. Король осмотрел все три распечатки. Насколько я понял, сегодня вы предлагаете нам все документы, которые мы составим, распечатать на наших родных языках и в трёх экземплярах? Совершенно верно. Если вы доверяете мне, я могу лично подготовить документы. Кроме меня, на компьютере хорошо печатают хранитель источника Виконт Хельден, моя управляющая арейна Даркохтылир и мой воспитанник Тимар. «Если же информация секретная, то я могу обучить кого-то из ваших спутников, и они лично введут тексты. Это не так сложно, но медленно». «Леди, скажите, а вы в состоянии будете вводить большой объем документов?» Демон задумчиво повертел в руках лист с рунами Лили Реи. «Я понимаю, что вы одна не сможете, но, например, я пришлю пару демонов, а вы предоставите им помещение и технику. Разумеется, за хорошее, очень хорошее вознаграждение». «Да, баронесса», — Албрит поднял на меня взгляд. Я бы тоже не отказался от такой услуги. Безусловно, понадобится два отдельных кабинета и два компустера. Размер оплаты превзойдет все ваши ожидания. Два компьютера. Машинально поправила я. Три кабинета, леди. Мне тоже крайне необходима эта услуга. Подключился к разговору Кирин. Три кабинета, шесть компьютеров, восемнадцать клавиатур, шесть гуманоидов пробормотала я и побарабанила пальцами по столу. Леди, мы пришлем магов, которые сами смогут осуществлять пересылку магической почты. Заговорил Маркес. «Само собой», — прогудел Ренарт. «Так». Встав, я прошлась под внимательными взглядами и снова вернулась со стол. Я согласна, но на некоторых условиях. «Каких?» — Кирин переглянулся с Албритом. «Во-первых, все ваши люди, то есть лиреллы, демоны и люди, принесут мне клятву о непричинении вреда на всё время пребывания здесь и о полном неразглашении любой информации, которую они увидят или услышат в моём замке. Навсегда. Во-вторых, Жить и работать они будут в отдельном крыле, чтобы не слонялись. В-третьих, я должна сначала лично пообщаться с каждым из них, и только с моего согласия они смогут сюда переехать. Если я откажу кому-то, то это категорически не обсуждается. На их место вы сможете прислать кого-нибудь другого». «Ну что ж, вполне разумные и выполнимые требования», — кивнул Кирин. «Помнит ещё, наверное, мой отказ пустить сюда брата дигона «Неожиданно, конечно, но принимается». Лорд ренард встал, подошёл к моему столу и протянул руку, которую я пожала. «Согласен, леди. Весьма мудрая предосторожность. Вынес своё решение Албрид. Ну что ж, тогда прошу вас в переговорную. Канцелярские принадлежности для вас уже приготовили. Я вышла из-за стола. И когда я дошла до двери, меня осенило. Ах да, господа правители!» Улыбнулась я, чтобы сгладить несуразность фразы. «Леди, обращайтесь ко мне по имени. В официальной обстановке я для вас Кирин». Князь закатил глаза. Меня прямо передёргивает, когда вы так старательно выговариваете ваша светлость». «Э-э-э», уставилась я на князя. «А что не так-то? Я же вроде всё правильно говорю». «Значит, не только меня одного», Может, pecatams, souls, — рассмеялся Албрит. «Честное слово, я как услышу это, ваше королевское величество! С паузой перед каждым словом хочется её стукнуть. Так что, дорогая наша фея, я также дарую вам честь называть меня по имени, если мы не находимся в положении, когда нужно соблюдать все условности — промычала я. «А я думал, меня одного корёжит, когда я из её уст услышал сначала «Ваше Величество», а потом «Лорд», да ещё с паузой». ренард хмыкнул. «Умеет же так сказать. Вроде вежливо, а чувствуешь себя дураком. Так что, леди, сделайте одолжение. Слышать не могу больше этого вашего. Лорд Ренарт», — передразнил он меня. «Говорите просто. Ренарт». «А...» «Ну, это снова я». «И ради всех богов не надо больше реверансов и книгсонов», — снова вмешался Албрид. «Право, мне в такие моменты самому вместе с вами присесть хочется. Настолько видно, что вы не привыкли ни кланяться, ни приседать. А мне как-то не солидно». «Точно, согласен», — одновременно произнесли Ренарт и Кирин, обменявшись многозначительными взглядами. «А как же тогда?» — я растерянно смотрела на них. «А вот так», — хмыкнул демон-отец. «Считайте, что вам, как феи, дарованы привилегии. Не делать реверанцев и книксонов сидеть в нашем присутствии и общаться по имени в приватной обстановке». «Спасибо, ваши...» Я запнулась, наткнувшись на мрачные взгляды. «Спасибо, господин Албрит, господин Кирин, господин Ренарт. Может, её и правда стукнуть?» Албрит покосился на меня, и я сделала шаг назад, а Эрелив спрятал улыбку в кулак. «Вот вроде же всё правильно делает, но демоны её побери. до да чего же гадко звучит?» «Демоны её побирать не будут», — Ренарт усмехнулся. «Но звучит и правда как-то не очень. Кирин, Албрит, Ренарт», — улыбнулся князь. «Но это же не так трудно». «Ладно». Я кивнула, но вслух произносить их имена не стала, а взяла тайм-аут. Тогда я — просто Виктория. «Так что вы хотели спросить у нас, Виктория?» Глаза Кирина смеялись, но лицо его оставалось невозмутимым. «А, а, ну да. Можно мне будет пользоваться вашими библиотеками? Я бы копировала какие-то тексты для земных магов. За вознаграждение, конечно. У меня совсем нет источника дохода на Земле, а всю технику нужно приобретать именно там». «Я не против». Албрит пожал плечами. «Только сначала уточняйте у Маркеса. чтобы не брать секретные материалы. «Я не возражаю», — подтвердил Кирин. «И я не против книг в целом, но не по магии. Мы всё же демоны, наша магия имеет иную структуру. А вот прочие книги по истории, географии и так далее, пожалуйста». «Спасибо». Я собралась сделать книгсон и даже взялась за юбку, но под мрачными взглядами этих правителей разжала пальцы и сделала вид, что поправила подол. «Ага, кого я хотела обмануть?» «Судя по усмешкам, всё они поняли».